частью расписанные изображениями деревьев, рыб, птиц и грифов, радовали глаз гармоничной игрой красок. Косяки дверей и боковые комнаты были украшены черепаховой и даже слоновой костью. В простенках стояли статуи предков Авла. Везде ощущалось мирное довольство, чуждающиеся роскоши, исполненное благородство и уверенности в себе.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 Раздвигавшие занавеси, таблини, галерея, крытая, терраса. Это был человек, достигший вечерней поры жизни, но еще крепкий, с убеленной серебром головою и энергичным, быть может, несколько коротковатым лицом, в котором зато было что-то напоминавшее орла.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 А ты, Петроний, тогда его высмеял. Да, верно. А точнее, наоборот, ему польстил. Я сказал, что ежели Орфей умел песню усыплять диких зверей, триумф Нерона не меньше, раз он сумел усыпить Веспасиана. А Генобабра можно порицать, но при условии, чтобы в малом порицании заключалась большая лесть. Наша всемилостивейшая Августа, поппея превосходно это понимает. Орфей в греческой мифологии — знаменитый певец и музыкант, магическое искусство которого покоряло даже животных и растения. К сожалению, такие ныне времена, — сказал Авл. У меня недостает двух передних зубов. Они выбиты камнем, брошенным рукою брит,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 а во время недавней грозы был разрушен громом угол храма Луны. Дело неслыханное в такую позднюю осеннюю пору. Пренесто — древний город Лация, в 30 километрах к востоку от Рима. Некий Котто, сообщив ему об этом, прибавил, что жрецы храма предсказывают по сей причине